Глава 15. Инна. Уже в среду утром Кирсанов позвонил мне и сообщил, что зайдёт в течение дня. Я ждала этого. Должен же он потребовать от меня компенсацию. Вот и пришла расплата за мои грехи. А я приготовилась к худшему. Может, захочет сделать меня своей девочкой на побегушках или уборщицей в отеле. Нет, всё это плод моего больного воображения. Не опустится Кирсанов до подобных штучек. Ни к чему ему это. Он солидный бизнесмен, а не мелкий хулиган. Я была бесконечно рада, что не сотворила с собой ничего радикального. Чёрный цвет волос легко смылся. Жаль, конечно, что пришлось подстричься. Мне нравились длинные волосы. Хорошо хоть до плеч оставила. И это же не зубы в конце концов отрастут. Владислав Владимирович соизволил посетить меня после обеда. Он уверенно вошёл в выставочный зал, кивнул мне, видимо, мне стоило присесть в глубоком реверансе. Кирсанов по-хозяйски осмотрелся в салоне, обратил внимание на декоративных шёлковых бабочек в витрине. Очень красиво, снисходительно заметил он. Ручная работа? Да, не без гордости сообщила я. Люблю рисовать по шёлку в свободное время. Можно сказать, моё хобби. А бабочки моя слабость. Это я понял, чему ты улыбнулся, он? Акварель или тушь? Тушь. Старинная китайская технология. Тонко и со вкусом. Я изумлён вашим искусством. Это не лесть, поверьте. Он постучал костяшками пальцев по стеклу, словно проверял, не вспархнут ли мои бабочки, как живые. Спасибо. Его похвала была мне приятна, похоже, зря я так ершисто встретила Кирсанова. Он вручил мне объёмный бумажный пакет. Возвращаю ваши вещи. Всё на месте, не сомневайтесь. Ничего себе на память не оставил. Иронично заверил меня Кирсанов. Я страшно смутилась. Там же и ливчик, и чёлки. Неудобно как. Спасибо, пролепетала я, поставила пакет за стол и для надёжности затолкала его поглубже. А теперь отделя. Кирсанов фривольно уселся в кресло и закинул ногу на ногу. Я села напротив него и смиренно сложила руки на коленях. Слушаю вас. Очевидно, следовало добавить: "Что пожелаете, мой повелитель?" Видимо, повелитель пришёл сообщить, какой штраф меня ожидает. Мой компаньон Гладышев решил, что нам стоит отпраздновать приобретение единственного небоскрёба в Златогорске. Кирсанов побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. В субботу организуем небольшую вечеринку. Несколько не вовремя, но так получилось. Можете предоставить букеты? Мы с Кириллом прикинули, будет 15 столов на четверых. Столько же и букетов. Ещё один на барную стойку, два при входе в напольных вазах. Пожалуй, всё. Я представила, во сколько это обойдётся, придётся потуже затянуть пояс. Букеты влетят мне в копеечку, но выбора нет. Да, разумеется, сможем. Евнулая, все сделаем в срок. Собственно, идея банкета принадлежит не мне. Кирилл хочет порадовать жену. Я пришла в ужас. Опять выполнять прихоть беременной принцессы? О нет, второй раз я это не выдержу. А не опасно ей так радоваться? Не удержалась я от сарказма. Мне кажется, она на днях родит. Кирсанов рассмеялся. думаю, вы правы. Но очаровательная Олеся выходила замуж ради того, чтобы развлекаться по полной, так что Кириллу придётся ублажать беременную жену до самых родов. Какие цветы желает видеть госпожа Гладышева? Тоска накрыла меня с головой. Что она желает видеть? Меня не интересует. А я желаю ностальгические розы. Возможно это организовать. Да, возможно. У меня отличные поставщики. Подберем все, что захотите. Заверила я Кирсанова. Можно было наврать, что найти такие цветы невозможно, да и сроки очень жесткие. Но это будет не профессионально и просто нечестно с моей стороны. Ностальгические розы намного дороже обычных, а я вообще надеялась обойтись малой кровью. Можно было сделать букеты из гербер или хризантем. не выйдет. Разумеется, я всё оплачу, неожиданно заявил Кирсанов. Но цветы должны пахнуть так же, как ваш парфюм. Это очень изысканно, а гости у нас искушённые. Хочу их удивить. Я недоумённо посмотрела на него. Оплатите? переспросила я, не поверив своим ушам. Безусловно, А вы думали, я заставлю вас покупать цветы за свой счет? насмешливо выгнул он бровь. Я похож на крахобора? Ну, вы говорили, что наложите взяски мне. Я делаю заказ практически на кануне мероприятия. У вас в запасе всего три дня, включая сегодняшний. Редко кто возьмется за его исполнение. Вам придется поднапрячься, чтобы найти нужные цветы. И за вашу работу я вам не заплачу, именно за вашу, а не ваших сотрудниц. Это и будет взыскание. Я, возможно, попрошу ещё какую-то мелкую услугу от вас, но точно не материальную. Разорять вас в мои планы не входит, усмехнулся Кирсанов. Это подозрительно щедро с вашей стороны, призналась я. С чего бы ему так снисходительно относиться ко мне? В чём причина такого отношения? Я похож на злодея? рассмеялся Владислав Владимирович. Не знаю, пожала плечами. Вроде нет, но хочу знать, почему вы вдруг стали так необычайно добры ко мне. Мне понравился ваш маскарад, продолжил Кирсанов. Это было великолепно и очень остроумно. Вы так упорно боретесь за свой маленький бизнес? Так, что я решил простить ваши прегрешения и немного поддержать. Да, мой бизнес не сравнить по размаху с вашим, но для меня он не маленький. Это моя жизнь. Разозлилась я и сердито вскинула голову. Он снова рассмеялся. Ничего смешного, огрызнулась я. Вы так забавно горячитесь. Он перестал смеяться, но самодовольная улыбка всё ещё играла на его лице. Не сердитесь, простите, я не хотел вас обидеть. Извинения принимаются, буркнула в ответ, но взяла себя в руки. Я бесконечно благодарна вам за то, что пошли мне навстречу. Мой салон для меня очень важен. Благодетель нашёлся, простил меня, и я должна прыгать от радости до потолка. Я подала ему альбом с образцами букетов. Выбирайте. Он задумчиво начал листать его. Много вариантов. Глаза разбегаются. Возможно, ваш компаньон всё-таки пожелает привлечь к этому свою супругу. "Тоскле вас спросила я, вспомнив все её капризы. Но предложить надо было. Тут не помешает женский взгляд. Да, Никогда не думал об этом, но, пожалуй, вы правы. Мне так всегда казалось, вымученно заметила я. Как могут мужчины выбирать цветы? Вы слишком брутальны для этого. Обещаю, госпожа Глатышева к вам не приблизится. Как я поняла, вы не в восторге от неё, как от заказчицы. Я благодарно улыбнулась. Приятно, что меня поняли без слов. Анна очень требовательна, призналась я. Но клиент всегда прав. Это девиз нашего салона. Мудрый ответ. Меня вполне устроят ваше мнение и ваш опыт. Ещё я хочу, чтобы на букетах сидели ваши прекрасные бабочки. Они как живые и создадут летнюю атмосферу. В пасмурном ноябре многим хочется тепла. Вы не находите? Да, задумчиво кивнула я. Внутренний голос подсказывал, что Кирсанов что-то не договаривает. Не просто так он решил предложить мне такой заказ. На банкете вполне могли обойтись и без цветов. Похоже на предлог. Видимо, мне рано радоваться тому, что Владислав Владимирович всё забыл и простил мои выходки. Что-то ему от меня надо. Вот только что. Кирсанов поднялся. Ну что ж, до встречи в субботу. Он посмотрел мне в лицо, уверенно, нагло и нежно. Почему я чувствую себя рядом с ним, как лягушка рядом с удавом? Не могу оторвать взгляда от его синих глаз, бездонных, как океан. Платье вам очень идёт. Оно вернуло вам прежние формы. Не без иронии заметил Кирсанов на прощание: "Красный костюм полнит вас в некоторых местах". Пожалуйста, не надевайте его больше. Выполнить заказ Кирсанова оказалось сложнее, чем я предполагала. Ностальгические розы не пользуются спросом, редко кто может оценить их изысканную, неброскую красоту. Сроки поджимали, но поставщики не подвели, и всё было доставлено вовремя. Меня переполняла гордость. Я доказала свой профессионализм. Хотя не думаю, что Кирсанову это важно. Он получил то, что хотел. А как я выкручивалась из сложной ситуации, клиента волновать не должно. Это мои проблемы. Я оправдала возложенную на меня честь. Роскошные букеты красовались в хрустальных вазах, и их сладковатый аромат витал в воздухе. Я ещё раз прошла по залу, придирчиво осмотрела букеты. поправила цветы, усадила на них шёлковых бабочек. Всё, моя миссия на сегодня завершена. Никто не будет требовать от меня или от моих сотрудниц присутствия на банкете до самого конца. В этом нет необходимости, как не было её и на свадьбе. К счастью, заказ сделала немолодая госпожа Гладышева, и она бы судо удовольствием ещё потрепала мне нервы. Я присела на высокий стул у барной стойки. Отличный у Кирсанова вкус. Большинство моих клиентов вообще не слышали о "Ностальгических розах". Хотя, чему я удивляюсь? Он много времени проводит в Англии, а там и в розах знают толк. Букет рядом со мной источал тонкий и изысканный аромат. Интересно, хоть кто-то из гостей обратит на это внимание. Поправила шёлковых бабочек на букете. Теперь всё идеально. Мои бабочки как живые. Ещё мгновение они взмахнут крыльями и запархают в воздухе. В зал вошёл Кирсанов. Он по-хозяйски окинул взглядом помещение и приветливо кивнул мне. Добрый вечер. Рад видеть вас. Моё сердце почему-то забилось сильнее. Что бы это значило? Я поднялась ему навстречу. Добрый вечер. Эхом ответила я. Можете подобрать мне розу на лацкан. Большую или маленькую? Я несколько опешила от подобной просьбы. На ваше усмотрение, располагающе улыбнулся он. Я выбрала небольшой упругий бутон, оторвала его от стебля и укололась. Проклинала свою неловкость. Надо было не спешить и взять нож. Теперь Кирсанов окончательно убедился, что у меня руки-крюки. То бумаги с его стола уронила, то с цветком не справилась. Кровь выступила на пальце, и я невольно поморщилась. Не от боли, а от досады на саму себя. Да чего же я бестолковая? Больно? Позвольте я посмотрю. Он взял мою ладонь, достал белоснежный платок и вытер капельку крови. очень осторожная и нежная. Это смутило меня окончательно. Теперь не только сердце попыталось выскочить из груди, но ещё и голова закружилась. Кирсанов замотал мой палец тонким батистовым платком, отобрал у меня бутон и понюхал его. Дивный аромат, точно как ваш парфюм. Он продел цветок в петлицу и стал похож на настоящего аристократа. собственно, он таковым и являлся. Всё великолепно. Ваши девушки могут быть свободные, прекрасные, изысканные букеты мне нравятся, и прелестные бабочки. Ни минуто не сомневался в вашем вкусе. Благодарю. Ваша похвала мне приятна. Это была правда. Хорошо провести вечер и всего доброго. Я двинулась к выходу. Ваши сотрудницы могут идти, повторил Кирсанов. Он коварно улыбнулся и взял меня за руку. А вас, Инна Андреевна, я попрошу остаться. Моё сердце замерло и тихонько уползло в пятки. Вот он, настал час расплаты. А я чего ожидала? Сейчас подтащат меня в постель или в подсобку за барной стойкой тут ближе. Налетит на меня, зажмёт в угол. Его руки скользнут по моему бедру, приподнимут край юбки. Тонкие пальцы уверенно погладят обнажённую кожу, обожгут огнём, поднимутся выше. Я тряхнула головой. Бред. Не нужна я ему, не его поле ягода, зря размечталась. Ему что-то другое от меня надо, не секс и не деньги. Этого у Кирсанова в избытке. Тогда Что?